Глава двадцать ч е т в р т а я Никогда еще я с такой неохотой не ехала в дом Сабурова, как на следующий вечер. Так и слышала его голос в своей голове, но н стопом повторяющий одно слово — прислуживать. В этот раз через центральные ворота меня пропустили без проблем, но парковаться у дома не позволили. Специально открыли гараж. Впрочем, свободных мест все равно не оказалось. Двор заполонили и н о м а р к и которых я раньше не видела. Гости. Хотелось развернуться и уехать, откуда приехала, и пускай потом этот черт ищет меня и наказывает. Посидела так некоторое время в машине, обдумывая план. Но найдет же и придумает кару похлеще. Потима т оставила новый наряд для бедной золушки без фее крёстной в комнате горничной. Отвратительное черное платье с воротником стойкой закрывало даже шею. Сидела как ни странно по фигуре, подчеркивая небольшую грудь и тонкую талию. Из-под длинной юбки торчали лишь носки туфель, тоже часть наряда. Фу! Не могла смотреть на себя в зеркало. То ли монашка, то ли рьяная мусульманка. Похожу тут еще неделю в этом наряде, глядишь и свинину перестану есть, и платок повяжу на голову. Надеюсь, ты теперь понимаешь свое место в нашем доме. Нашем? Странно слышать подобное от седьмой воды на киселе. Может, действительно метит в супруге а т мира. Мадина рассматривает меня, стоя в дверном проеме. Сама она облачена в шелка от кутюр, в дорогие и, на мой взгляд, безвкусные шмотки, алиповатые. На поясе значок известного бренда. Пухлые запястья украшают золотые часы, сверкающие бриллиантами. Яркий макияж несомненно добавляет привлекательности ее по-восточному красивому лицу. Как бы мне ни хотелось признавать, но она миловидная девушка. Темные густые волосы, сабалиные брови, карие глаза. Такая внешность не нуждается в косметике. Ты, главное, свое не потеряй. Прохожу мимо, толкая плечом. Навстречу идет п а т и м а т и тут же стреляет глазами в Мадину, словно чувствуя возможную потасовку. Но девушка просто уходит. Конечно, ее ждет компания Ратмира его друзей. Интересно, что это за друзья? Я не знала, чего ожидать. Вероятно, компания тех мужиков, что были с ним в ночь нашего знакомства в клубе, но вместо них обнаружила сидящими за столом молодых людей. несколько пар в о з р а с т а Ратмира одинокого мужчину лицо которого мне казалось смутно знакомым но откуда не могла понять и девушка блондинка сидевшая за столом рядом с Ратмиром я увидела ее и встала как вкопанная такой подставы я почему-то не ожидала едкое противное чувство разлилось в груди оно мне было настолько мало знакомо что я даже не сразу его распознала Ревность, ядовитая и удушающая. Нет, я не влюблена в р а т м и р а Это же сюр. Как можно втюриться в того, кто считает тебя своей вещью? Но меня задевает его выбор. Разве я хуже ее? м е н е е красивая? Да, внешне совершенно другая, далеко не такая фигуристая, совершенно неопытная. А кому нужна к о р т и з а н к а без практики и способностей? Это, наверное, освоила все навыки Минета, не хуже порноактрис. Мне не в д о м ё к были нравы его семьи, но, судя по комментариям Потимат, Ратмир весьма пренебрегал традициями. Мачеха даже не спустилась на ужин и, вроде как, лежит в постели едва не с сердечным приступом. Только Мадина сидела за столом с лицом потерянной собачонки. Потимат объяснила, что мне нужно делать. Прочем от меня мало что требовалось. Я просто стояла в углу и ждала распоряжений хозяйна. Большую часть работы выполняла патемат. Может пожалела мою гордость, не знаю. Я наблюдала за поведением блондинки, следила за каждым взглядом Ратмирова ее сторону. С досадой обнаружив, что она ему нравится, но такая не понравилась бы только слепому. Сегодня я ей не конкурентка. На ней короткое откровенное а л о е платье. Ее наряд его похоже не смущает. Буфера вот-вот вывалится из выреза. Даже мне трудно не пялиться на ее богатство, что говорит про мужиков. Вскоре гости переместились в другую часть дома, расположившись на мягких диванах. Может от того, что я сверлила ее недобрым взглядом, она обратила на меня внимание, насмешливо оценила мой наряд и что-то шепнула на ухо Ратмиру. До этого момента меня едва ли замечали. Я стояла неприметно в тени, мой наряд и вовсе не вызывал интереса, но она все испортила. п о д о з в а л а будто я официантка в ресторане, и повертела м е ж пальцев с длинными ногтями бокал с вином. Видимо, мне самой следовало догадаться, что я должна подлить ей алкоголя. Вино хранилось в специальном холодильнике. Я уточнила у п а т и м а т что стояла на столе и принесла новый бокал. Поставила его на столик. р а т м и р ждал от меня покорности, пусть получает. Делала все молча. Говорить с гостями меня не обязывали. Очень надеюсь, что никто из них не увлекается художественной гимнастикой. Девица смотрит на меня высокомерно. Не знаю, что у нее в голове. И возраст ее определить не могу. Лицо гладкое. коже х о л е о н а я но ей может быть с одинаковой вероятностью как 25, т а к и 35. В какой-то момент я замешкалась, не успела отойти вовремя от столика, а девушка р а т м и р а вместо того, чтобы взять бокал в руки, смахнула его на пол. Я четко видела этот жест. Она сделала это специально. Тонкое стекло рассыпалось у моих ног. Ох, Радмир, прости. Слышу ее сладкий голосок и желудок скручивает. Отмечаю, как она проводит рукой по его плечу, царапая острыми ноготками. Ничего, Серафима, убери. Сабуров отдает мне приказ, а внутри просыпается вулкан. Она сделала это намеренно. Голос слегка д р о г н у л обида душит. Судя по всему, Ратмиру плевать, что его подружка решила поразвлечься с прислугой, поиграть в игры избалованных девочек, не моравших руки половой тряпкой ни разу в жизни. Из дверей появляется Потимат. Я вижу ее желание помочь и вновь этот напуганный взгляд. До меня вдруг доходит, что она переживает именно за мою шкуру. Потимат, не нужно, Серафима справится. Обращается к ней Ратмир. Женщина смотрит на меня умоляюще. Я так и читаю по ее глазам. Не у п р я м м с я глупая девчонка. Покорись, уступи.